дорога на север. Каждый на собственном житейском опыте узнаёт о существовании компенсации, чередовании полос удачи и неудач. С ним несомненно связана примета уезжать в дождь в неосложденной надежде, что после этого надолго установится дёдра. Я с подозрением отношусь к хорошему началу экспедиции, когда есть билеты на дефицитный рейс. На месте нас радушно встречают, а во время отъезда из Москвы стоит хорошая погода. В таких экспедициях каждый день ожидаешь, и как правило, не напрасно, каких-либо подвохов. Иное дело, когда в уютные ящики и рюкзаки в первый же день поле со случайного грузовика клятвенно обещанная машина почему-то не пришла, падают в грязь. А ты вечером Или под проливным дождём в незнакомом посёлке бегаешь в надежде устроиться на ночь, стуча во все двери запертых, потому что суббота с советских, партийных и административных учреждений. Такое начало всегда бодрит. Но ты твёрдо знаешь, что именно эта поездка пройдёт замечательно. В нужный момент обязательно появится лодка, вертолёт, грузовик, избушка или просто хороший человек. О мне подтверждение закона компенсации две моей экспедиции на Таймыр. И я очень рад обеим. Единственное, о чём я жалею, что сначала плыл на корабле, а потом на лодке. Ведь тяжёлый труд, лишение и страдания должны предшествовать награде, а не наоборот.